Михаил Нестеров, «Сталинский сокол», «Камдив». Глава 1 Аэродром был прежним, родным, а вот все остальное, количество новостей, обрушившихся на северу, а главное их содержание, поражало всякое воображение. Полк Сухариков перебазировался на новое место, радара у них тоже больше не было. Все командование 7-го ГИАП убыло к новому месту службы. Все четверо направлены на соответствующие должности в авиадивизии. Из летного состава имеются вернувшиеся из Египта пилоты, на базе которых и предстоит сформировать авиаполки 7 и 8-й На базе эскадрильи капитана Бондаренко формировался 9-й гвардейский штурмовой авиационный полк с ним во главе. А вот 10-й гвардейский пикирующий бомбардировочный полк, командиром которого назначен незнакомый пока северу майор Аркадий Шелест, должен был летать на новейших Ту-2, возвратившимся из Африки орлам бомбером, предстояло переучиваться на него со своих сушек. И уж совсем экзотично выглядел первый винтолетный авиационный полк. В общем-то, его основу составляли автожиры, но командование посчитало, что слово «автожирный» Слишком неблагозвучно. Но есть и приятные новости. Технический персонал на месте. Никого никуда не переместили. Рота охраны и АСС тоже почти в прежнем составе. И звено связи на месте вместе с пилотом-сержантом Горностаевой. Оно по-прежнему приписано к полку, а рота охраны разворачивается в батальон. Командует майор Аверин. Особистом дивизии назначен Миша Ноктев, старший лейтенант ГБ. Великолепно. А вот дальше опять началось сплошное расстройство. Командиром 7 ГИАП назначен новоиспеченный майор Музыка. Он в конце ноября 1942 года из 7 -го ГИАП был направлен на фронт заместителем командира полка, получил орден Александра Невского и всерьез считал себя выдающимся военачальником. Эммануил Мирославович определенно был не глуп, так что должность, где много летать не надо, занял с удовольствием. Получая назначение в наркомате ВМФ, Олег слышал, что тот полк действовал успешно, но понес большие потери, поэтому командир был оставлен в прежней должности, а вот его зам, наоборот, показал себя замечательно и заслужил награду и повышение. Один орден он уже получил, и перед самым новым назначением был представлен к другому. и какому конкретно собеседник не знал, а Северов выяснять не собирался. Сам себе Олег сказал, что предвзятого отношения к музыке со своей стороны он не допустит. Только нелегко это. Ох, как нелегко. Ладно, хоть комиссар дивизии назначен, а начальника штаба пока нет и непонятно, когда будет. Жилье за Северовым сохранилось, поэтому Олег бросил свои вещички в комнату и отправился в штаб. С собой у него было только самое необходимое. Основная часть привезена Петровичем. В жарко натопленной комнате пили чай новый командир полка и не менее новый комиссар в морской форме, единственный, имевший ее во всей дивизии. Появление Северова вызвало у музыки состояние, будто в чай вместо сахара насыпали соли. Но он дисциплинированно встал, и отрапортовал. Тоже сделал комиссар. Олег представился в ответ, выслушал краткий доклад о состоянии дел, который ничего не прояснял. Только вызывал еще больше вопросов. Выходя, подполковник услышал, как музыка негромко сказал комиссару. «Ох, и намаемся мы с ним. Выслуживаться за наш счет будет». «Ну и хрен с вами», — подумал Северов. «Дело надо делать, а не симпатии заводить». Вышел из штаба, а тут ребята налетели. Всю пыль, какая была и какой не было, хлопками выбили. Чуть новую бикешу не порвали, требуя показать награду. Орден вызвал у них легкое обалдение. «Это что ж, командир, тебя как генерала наградили?» «Ну, вроде того», — засмеялся Северов. «А вас чем наградили? Я же не знаю толком ничего». Оказалось, что вернувшиеся из Египта истребители, теперь все герои. Каха получил еще и младшего лейтенанта. Все, кто имел звание героя, были награждены орденами Ленина или представлены ко второй звезде. Не забыли и АСС. Все летчики получили ордена Красной Звезды, стрелки и медали за отвагу. Бойцы охраны поголовно получили медали за отвагу и за боевые заслуги. Командиры взводов — Красную Звезду, а верен Знамя. Все они участвовали в боевых действиях в пустыне, так что награды были заслуженными. Во взводе Осназа все оставшиеся в живых также получили Красные Звезды, а командир Гладышев — старшего лейтенанта и звания Герой Советского Союза. Кроме своих основных обязанностей, он обеспечивал некоторые операции разведки и здорово отличился. Среди его достижений взятие в плен целого итальянского генерала, захват важных штабных документов и спасение английского курьера с суперважным и сверхсекретным пакетом. Все техники получили за боевые заслуги. А Михалыч Винтик и Шпунтик – ордена Отечественной войны первой степени. Они несколько раз вылетали к совершившим вынужденную посадку самолетом и проводили их ремонт, чем обеспечивали возвращение на базу. Андрей и Паша стали старшими сержантами. Их особенно хвалил Берг, который и поддержал представление командования дивизии. Сам Яков Карлович получил Красное Знамя. Ордена Отечественной войны второй степени был удостоен и Петр Иванович Кузнецов, который был у Берга заместителем. Такую же награду получил старшина Тарасюк. Договорившись немного посидеть вечером за рюмкой чая, Олег направился в комнатку, где обычно дежурили летчики АСС. Сейчас, когда аэродром считался тыловым объектом и на боевые задания никто не летал, их не было, но летчики связного звена должны быть именно там. Так и оказалось. Настя сидела в унтах и расстегнутом зимнем меховом комбинезоне, читая книгу. Название Олег рассмотреть не успел, она положила ее на стол. «Здравствуй, Настя». — Здравствуйте, товарищ гвардии подполковник. — Почему так официально? Мы здесь одни, в неслужебной обстановке. — Не знаю, как вы, товарищ заместитель комдива, а я на службе. — Так я мешаю? — разозлился Северов. В это время в комнату зашла еще одна летчица-звена, сержант Худышкина. Словно в насмешку над фамилией, девушка была немного выше среднего роста, но крупной, щекастой, грудастой, попастой, с непроходящим румянцем во все щеки. Как говорится, кровь с молоком. Подполковник повернулся и вышел. «Чего он хотел-то?» спросила Худышкина у Насти. В ответ та пожала плечами. Худышкина пришла в часть недавно, мало кого знала. Все вернувшиеся из командировки были ей пока совершенно неизвестны. Олег шел и злился на себя. Мозги, что ли, в пустыне высушил. Не виделись четыре с лишним месяца, и вот такая встреча. Стоп. Это его, Северова, не было. А музыка это в соседнем полку был. Вот идиот. Надо у кого-нибудь, кто здесь оставался, спросить. Может, они уже вместе давно, а тут возвращение блудного попугая? Тогда понятно, почему она его так встретила. Совершив обход аэродрома, заглянув в пустые копаниры, отметив засыпанные снегом дорожки, заметенные позиции пустых постов охраны, только на КПП имелся дежурный. Злой, как черт Северов, вернулся в штаб. Из командиров полков пока был один музыка, но с ним и комиссаром встречаться еще раз желания не имелось, поэтому вызвал к себе командиров БАО и батальона охраны. Нескольким скучающим штабным поставил задачу разобраться с приходом-расходом людей и техники и в кратчайшие сроки подготовить ему весь расклад. Рати накачивать никого не стал. Пришли Булочкин и Аверин, с ними пришел и Кузнецов. Они прекрасно понимали, зачем их вызвали. «Мужики, от гвардейской дивизии имеем одно название». «Да понятно все, Олег. Мы уж сами тут все посмотрели и поразились. За нашу часть службы не беспокойся. Костяк подразделения охраны у нас прежний, так что весь периметр восстановим. Технический состав Петр Иванович тряхнет. Я их на трудовые подвиги уже завтра подниму. А так, сам видишь, самолетов нет совсем». Новых летчиков в нашем полку почти нет, и когда будут прибывать, непонятно. Прибыли три человека неделю назад. Сидят, пьют чай целыми днями. А может и не только чай, больно уж мордой опухший. На Мануила надежды никакой. Сам берись, а мы поможем. По другим полкам картина с личным составом похожая. Разошлись по работам. А перед сном Олег зашел в дом, где квартировали Булочкин с Василисой и Аверин. Все трое пили чай перед сном. От друзей Олег личных секретов не держал, поэтому он прямо спросил Василису о Насте и ее отношениях с музыкой. Та вздохнула и сказала, что пока их не было, здесь много чего поменялось. Тут Василиса замялась и сказала, что Настя вместе с новым командиром полка не живет, осталась с другими летчицами. С Василисой отношения перестали быть доверительными, так что ничего она толком сказать не может. Наверное, девушка хотела Северова обнадежить, но получилось наоборот. Подполковник Хмуро пожелал всем спокойной ночи и ушел к себе. На утро Олег вызвал музыку и принялся спрашивать обо всем, что хотел знать, но тот предъявил приказ о вызове его в Москву. Сел в связной самолет, пилот-сержант Гернастаева, между прочим, и отбыл в освоясе. Комиссар дивизии, старший батальонный комиссар Тошнов, человеком оказался непростым. Уже хорошо за сорок Из актива районного уровня откуда-то с Поволжья на военной службе оказался в середине прошлого года. Не глупый и неплохо подкованный идеологически, любил по поводу и без цитировать классиков. Но на редкость нудный, поборник чистоты и порядка в размерах явно превышающих разумные пределы. К тому же сторонник широкого использования наказаний. Работу организовать может и делает это, но любит перекладывать свои обязанности на других. делегирует полномочия, а сам четко отслеживает процесс. К тому же хоть и знаток первоисточников, но воспитывает по шаблону, без души и огонька. Действует неспешно, но методично. В помещениях штаба быстро навел идеальный порядок, до остальной территории руки у него не дошли, но дойдут, можно не сомневаться. В общем, любую проверку по своей линии пройдет, но в предстоящих делах не помощник. чтоб понять все это, Северова понадобилось несколько дней. Однако мешать он тоже не будет. Бригадный особист Миша Ноктев прямо сказал, что Тошнов справки о личности заместителя командира уже навел и вести себя будет подчеркнуто прилежно. Весь следующий день Северов пытался разобраться в бумагах, но так ничего и не понял. Не было ясно даже с кем решать вопросы в главке. Непосредственное подчинение наркомату ВМФ и все. Когда будет приходить техника? Когда начнется пополнение личным составом? В штабе ВВС фронта спрашивать бесполезно, из их подчинения вывели. Что за хрень? Стал долбить, ставший родным наркомат. Никто ничего объяснить не может. Кончилось тем, что обозленный Северов связался напрямую с секретариатом и записался на прием командующего авиации ВМФ. К его удивлению тянуть резину никто не стал, и Северова назначили на завтра, 10 марта, на 13 часов. Отлично. Хадсон доставил Олега в Москву. За полчаса до назначенного времени Северов зашел в приемную, показал документы и стал ждать вызова. За несколько минут до назначенного времени из кабинета вышел дивизионный комиссар в морской форме, довольно пожилой, с папочкой и что-то бормоча под нос удалился. Северова пригласили в кабинет. Товарищ генерал-лейтенант, заместитель командира первой гвардейской смешанной авиационной дивизии гвардии подполковник Северов, «Проходи, Олег Андреевич. Садись. Рассказывай, зачем прилетел». Олег вкратце изложил ситуацию. Сказал, что нигде не мог добиться никакой информации, поэтому вышел прямо на командующего. «Наверняка установлен какой-то срок обеспечения полной боеготовности, а у нас ничего нет. Ни людей, ни техники. И когда будет, неясно, «А чего командиры полков без тебя не чешутся?» «Я только позавчера прибыл из командировки. Командир полка только один». Сам ничего не знает. Вчера улетел по делам. Жаворонков крякнул. Большое переформирование идет. Много частей вновь формируется. Другие перевооружаются. Сам только на днях в Москву вернулся. Генерал позвонил по телефону и дал задание немедленно принести все материалы по первой ГСАД. Потом велел принести чаю. Пообедать не удастся, так давай почаевничаем. Расскажешь, как там было. В прошлый раз толком поговорить не успели. Сам ход боевых действий в Африке Семену Федоровичу был неплохо известен, так что его интересовало впечатление непосредственно участника событий. Северов обстоятельно ответил на все вопросы командующего флотской авиацией. Жаворонков остался доволен. Я в своих отчетах писал о низковысотном, прыгающем или топ-мачтовом бомбометании. «Да-да», — оживился генерал, — «помню, как же, интересная штука. Вовсю опыты идут, скоро начнем летчиков строевых частей обучать». Задача ударов по морским коммуникациям противника на Балтике и в Черном море не за горами, а на Севере это давно актуально. Сейчас целый ряд новых систем морского оружия испытывается, узнаешь со временем». О чем идет речь Северов вообще-то догадывался. «Не все и не подробно, но о том, что работы над головками самонаведения планирующих бомб и торпед активно ведутся, знал. Сам же на некоторые мысли наводил». В частности, чтобы над телеуправлением не заморачивались, а занимались именно самонаведением. Но вот каковы успехи, пока неизвестно. Впрочем, пока работать предстояло над сушей, да и минно-торпедного полка в дивизии нет. Тем временем зазвонил телефон. Жаворонков послушал, поднял брови, сказал «Вот так». Снова слушал, потом положил трубку и сказал «Бардак». «Бардак, говорю, подполковник». Ну, я этим штабным фитилятов ставлю. Хорошо, что приехал, а то бы до морковки на заговине и людей, и технику ждали. Сейчас тебя проводят к моему помощнику, с ним обговоришь все вопросы, а я уж проконтролирую. До свидания. Старший лейтенант в широченных черных брюках проводил в кабинет, где сидел лысый бровастый полковник, тоже, естественно, в морской форме, с крылышками на рукаве. Он оказался толковым и понимающим человеком. Северов решил с ним все вопросы по технике и личному составу. Полковник очень обрадовался, что не надо задействовать инструкторов для переучивания на ПО-3. Северов планировал обойтись летчиками третьей эскадрильи, которые прекрасно его освоили. Удалось также добиться согласия на то, чтобы присылали летчиков уже обстрелянных. Гвардейские полки незапасные, учить людей долго и с удовольствием времени нет, да и положение обязывает. Предварительно с 10 апреля... Дивизия должна быть полностью боеготова. Насчет РЛС он ничего обещать не стал. Дело это было непростое. Теперь по всем вопросам надо обращаться к нему, полковнику Сажину, а уж он дальше разберется, кому что переадресовывать. Обещал также докладывать командующему. Впрочем, Сажин был уверен, что Жаворонков сам будет интересоваться делами в его соединении. В неплохом настроении Северов улетел к себе». Лётчики стали пребывать уже на следующий день. Музыка пока не объявился, он был в командировке на 7 суток. Поскольку в полках по три эскадрильи, на должности комэсков и командиров звеньев Олег назначил летчиков из Африканцев. На 7-й ГИАП заместителем Ларионов, начальником штаба Бабочкин. Петра Бренько Олег уговорил стать заместителем командира 8-го ГИАП, но от более высокой должности он отказался категорически. Вообще хотел комэском остаться. На полк назначили майора Авдеева Михаила Васильевича, черноморца, героя Советского Союза, улыбчивого 29-летнего мужика с открытым добродушным лицом и стальным характером. То, что Бренько будет больше летать, чем корпеть над бумагами, обговорили особо. Статус лучшего со стран антигитлеровской коалиции надо поддерживать. Эскадрильи состояли не из двух звеньев и пары управления, а из четырех. То есть с учетом пары управления В каждой эскадрильи было 18 самолетов. В полках, с учетом звеньев управления, должно быть по 58 истребителей. Как говорил тезка вкусного торта, некто Наполеон Бонапарт, бог на стороне больших батальонов. Штат был укомплектован полностью уже 14 марта, и хотя Северов в отборе не участвовал, пополнение оказалось неплохим. Командование полков распределило людей по эскадрильям и звеньям, Олег утвердил план учебы. Самолетов пока не было, поэтому налегали на физподготовку и теорию, тренировались пешим полетному. Рядом с домами личного состава, ожили жили поэскадрильно, вырос целый спорт городок. Командиры подразделений и сам Северов участвовали в занятиях, поддерживали свою форму. Петрович быстро навел порядок в хозяйстве. Повара летали, как электровеники. Здесь, правда, такого еще не знают. Старшина Тарасюк снова был всемогущ. Ташнов тоже трудился, не покладая рук. Приходилось его даже с некоторыми начинаниями по чистоте притормаживать. Уже через неделю дивизию и аэродром было не узнать. Но были и такие, кто заниматься не хотел. Дескать, и так наваляем фашистам поганым. Не хуже некоторых. И вообще с крыльями родились. И где вы все были, когда мы кровь проливали, в самолетах горели, на парашютах летали? Сам Северов награды надевал только при необходимости, даже дубликаты звезд героя не носил. Эту же манеру переняли и все остальные. Так что новички с наградами. И на груди его могучий 514 рядов. Одна медаль блестела кучей, и та за выслугу годов. С удовольствием гнули пальцы перед летчиками, чьи гимнастерки не несли ничего, кроме гвардейского значка. Задействовать комиссара Олег не стал, просто собрал личный состав. сказав своим, чтобы надели гимнастерки с наградами. Формальным поводом стало объявление приказа о награждении седьмого ГИАП орденом Александра Невского. Верховный решил отметить не только летчиков, но и всю часть в целом. Новички с круглыми от удивления глазами разглядывали иконостасы на груди своих командиров. Военно-воздушные понты сразу закончились, но трех человек, которые Олегу особенно не понравились своим поведением и продолжали бухтеть, он отправил в кадры наркомата, и на их место запросил новых. Трое новичков появились через два дня. Среди них Олег с удивлением увидел Женю Цеплакова. Из разговора Северов узнал, что Женя был ранен. При выписке из госпиталя случайно узнал о наборе в дивизию. Сам явился в кадры и добился перевода. Как удалось сухопутному летчику пробиться в морскую часть, объяснять не стал. Сказал просто, что очень хотел. Олег сделал его своим ведомым. так как Владлен согласился принять звено в родной третьей эскадрильи. Неожиданно появился Музыка. Узнал откуда-то стервец, что будет награждение полка. Прибыл за день до торжественного мероприятия, когда уже все было готово. Вручать орден прилетел тот же самый пожилой дивизионный комиссар, которого Северов видел выходящим из кабинета Жаворонкова. Гостями были Остряков и Лестев. Остальные генералы из командования Брянским фронтом передавали поздравления. Летный состав был построен на укатанном снегу аэродрома. Все действия были отрепетированы заранее. После короткой речи дивизионного комиссара и довольно длинной речи музыки с бесконечными лозунгами и заверениями в преданности делу Ленина-Сталина, продолженной в том же стиле комиссаром Ташновым к боевому знамени полка прикрепили орден. Приятной неожиданностью стало награждение семи летчиков второй «Золотой звездой». Счет каждого из них превысил 40 сбитых. Затем состоялось торжественное прохождение. Впереди полковой коробки 7 ГИАП шел дважды герой Советского Союза, гвардии капитан Дрянцев. Знамя полка нес Аверин. Денис имел прекрасную строевую выучку. Ассистентами шли два лейтенанта, командиры Звеньев и Новеньких. Дивизионному комиссару все очень понравилось. Полк и дивизию он похвалил. Музыка цвел майским цветом. На обеде после церемонии снова говорил речи. Приезжий комиссар удивленно поднимал брови, но ничего не сказал. Вечером он улетел обратно в Москву, а утром 19 марта Северова принесли вызов, согласно которому Мимасралович улетел, разумеется, по очередному важному делу и снова на неделю. Уже с 16 марта стали прибывать новые самолеты. Их перегоняли четыре дня. Все это время техники почти без отдыха ползали вокруг них, проверяя все и устраняя найденные недостатки. Самолеты оказались усовершенствованными. Мощность двигателя достигла 2000 лошадиных сил, что несколько увеличило и без того высокую скорость. Наддув позволил поднять потолок и значительно улучшил характеристики на больших высотах. Полеты начались 20 марта. Бензина выделили достаточно. Сколько Олег и просил, а просил он много. Кроме того, сразу была поставлена задача подготовить перемоторивание всех самолетов и замену расходников после выработки ресурса. Сажин обещал напрячь кого надо, подтвердил готовность к 10 апреля. Он также сообщил, что штурмовики и бомбардировщики вовсю тренируются в Кубинке, заканчивают освоение новой техники и вскоре прибудут в родную дивизию. По вечерам, попивая чай в компании командования полков, комэсков, Булочкина и Аверина, иногда заходил Кузнецов, Северов обсуждал с ними боевые действия в Египте, Что происходило здесь, в СССР, все и так воспринимали очень живо. Но тех, кто вернулся из Африки, этот вопрос тоже занимал. Как Олег и предполагал, после громкого успеха участия частей РККА в боевых действиях стало не очень желательным. Британцы сначала хотели использовать советские части как таран, сохраняя при этом свои. Но такой расклад генерала Альферьева не устраивал, о чем он прямо заявил Монтгомере. Подкрепление из Европы позволили фон Арнему остановить продвижение союзников в Ливии, хотя об былых наступательных действиях речи уже быть не могло. В Африке вновь установилось шаткое равновесие, хотя было понятно, что англичане соберутся с силами и немцев с итальянцами все-таки домолотят. Гвардии Кот, не обнаружив верного Санчо Панса в лице, вернее, морде Васисуалю Михайловича, который убыл на новое место службы вместе с Трегубовым, целиком посвятил себя воспитанию Рекса. Собачонок был очень заводным и упорным, но Валера был терпелив. Оставляя их вдвоем, можно было не беспокоиться, что щенок куда-нибудь провалится, где-нибудь застрянет, убежит или потеряется. Спали они вместе в обнимку, ели тоже вместе. отсутствием аппетита никто из них не страдал. Валера регулярно Рекса вылизывал и вообще приводил в порядок. Дел было выше крыши, но вечером, приходя в свою комнату, Олег брал на руки щенка, кот забирался сам, и они вдвоем старательно выказывали свою любовь к обожаемому хозяину, щедро даря ему уют и помогая отрешиться от груза проблем, забот и мыслей. Северов несколько раз пытался поговорить с Настей, но она от разговора умело уклонялась, а ходить за ней хвостом у него ни времени, ни желания не было. Девушка отводила глаза, иногда недовольно пыхтела и краснела, но ничего толком не объясняла. Часто она злилась, но солдатом была дисциплинированным, О субординации не забывала, так что откровенного хамства себе не позволяла. Летчика эта ситуация откровенно бесила, но время на рефлексию не оставалось, так что все шло своим чередом. Музыка в полку бывал редко и надолго не задерживался, но в каждый его приезд происходил разнос Ларионова за непонятные недостатки. Все это тщательно записывал свою тетрадку Тошнов. Потом командир полка снова убывал по очередному делу, а делать их было просто не в проворот. Какие-то конференции, сборы, слеты, решение неведомых остальным вопросов. «Ну как же», — важно говорил Мима Сралович, «лучший истребительный полк всех времен и народов, надо щедро делиться опытом». Каким он там опытом делился, музыка тактично не пояснял. Но слова Северова, что полк давно уже не лучший и вообще не тот, каким был раньше, майор разводил руками и ссылался на очередную бумагу. призывающий его на важное мероприятие. Странным поведением музыки Олег поделился с Саженом, заметив, что такой фрукт ему в делах не помощник. На это полковник, вздохнув ответил, что у Эммануила целых два дяди в больших чинах. Один в инспекции, второй по снабженческой линии. Вот они и светят его перед начальством, готовят перевод в главк. Сажен рекомендовал не обращать внимания, скоро тот сам уйдет, а волну гнать сейчас не стоит. Тем не менее, Северов подал в наркомат рапорт, в котором подробно расписал отсутствие командира седьмого ГИАП в такое эстрадное время, да еще надавил на Тошнова, чтобы тот тоже его подписал. Было видно, что комиссару очень не хотелось этого делать, но так откровенно прикрывать Имануила ему резона не было. Олег подозревал, что майор обещал там у средних размеров золотые горы и перевод в Москву, но их рефлексии ему были неинтересны. Возила музыку почти всегда Горностаева и почти всегда возвращалась не сразу, а через несколько дней. Сам себе Северов честно признался, что любимую девушку он прокакал. И кому? Вот и пойми этих женщин. Одной из самых любимых книг Северова в прошлой жизни была трилогия Симонова «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» и «Последнее лето». Там один из героев говорит о том, что его жена ушла к другому, а тот отпустил. потому что обещать не мог, что останется в живых. Олег неожиданно вспомнил об этом, и ему пришла в голову простая мысль, что Настя подумала точно так же. Музыка в бой не пойдет ни за какие коврижки, вот и вся причина. Мужик видный при орденах, начальственный. Расти и дальше будет, и в живых останется. Северов вспомнил Вику и совсем загрустил. Вот тебе и полна грудь орденов. Ордена есть, а надежды на личное счастье пока не видно. В меланхолическом настроении Северов заснул. С Саженым Олег связывался регулярно, поэтому знал, что Брезодубова прибудет только в конце месяца. В наркомате понимали, что это значительно усложняет работу, поэтому в штат была введена еще одна должность заместителя командира, а Северов стал первым заместителем. Полковник сказал, что кандидатурой нового зама Олег останется доволен и больше никаких секретов не раскрыл. 25 марта на аэродроме приземлился ПС-84, из которого бодренько выпрыгнул подполковник Синицкий. За ним неуклюже выбрался человек в черной шфлотской шинели и прихрамовой направился к штабу. Высокий худощавый краснофлотец нес вещи, чемодан и пару вещмешков. У самого Северова, кстати, остались африканцы, ординарец Тимофей Кутькин и водитель Арсений Самарин. Оба попросили взять их с собой, в кадрах не отказали. Автотехники, правда, в полку было немного, старые полуторки и несколько Захаров. Но Сажин обещал решить проблему в скором будущем, а пока все осталось по-прежнему. Прибывший назвался майором Вологдиным, Александром Алексеевичем. Был он морским летчиком, летал на И-16 на Ленфлоте. После ранения с летной работы списан, на должность начальника штаба дивизии согласился, так как перед войной окончил академию. Все лучше, чем в тыл. Орден Красного Знамени и 8 сбитых, и призрачная надежда вернуться в строй. Среднего роста, 33 года, вьющиеся черные волосы, коротко пострижены, небольшие аккуратные усы, как у Северова, резкие черты лица, острый взгляд карих глаз. Олег ввел его в курс дела, тот сразу впрягся в штабную документацию, стал приходить на вечерние посиделки с чаем. В дивизии ему очень понравилось, и порядок, и организация учебы, авиационно-спасательная служба, даже серьезное отношение к охране объекта. АСС внедрялось в авиачасти, но дело шло довольно медленно. Не все авиационные командиры видели в этом большой смысл: есть у два, если надо, за сбитым летчиком слетает. Чего огород городить, есть заботы гораздо важнее. Да и с нас откуда взять, кто их тренировать будет? С интересом Вологдин ознакомился с методичкой по выживанию на вражеской территории, посетил занятия. Как-то признался Олегу, что столько нового и интересного никак не ожидал увидеть. Синицкий, недавно произведенный в подполковнике, был назначен заместителем командира дивизии. Гоша признался, что о назначении попросил сам. Служба под началом женщины и бывшего подчиненного его нисколько не смущала. «С тобой интересно». заявил он, провожая взглядом сержанта Малинину, лётчицу звена связи. «Эй, да, говорю, техника новая, коллектив хороший. В общем, не подведу». Вот в этом Северов не сомневался. Синицкий был истребитель из лучших, и организатор хороший, и командир образованный. Так что Олег остался доволен. Теперь дело пойдет. Учеба продолжалась в прежнем режиме, летали много и не без успеха. После каждого учебного боя подробно разбирали ошибки и возможные варианты действий. Тактическая подготовка летчиков росла на глазах. Все-таки все они успели повоевать. Даже у самых малоопытных было больше двух десятков боевых вылетов. Им посчастливилось выжить в небе, некоторым даже сбить врага. И теперь выпала возможность вернуться на фронт на новой, гораздо более совершенной технике, наученными побеждать, а не просто выживать в бою. Валентина Степановна прилетела 30 марта утром. Встречали всем кагалам. Заместители командира, комиссар, начальник штаба, командиры полков, Булочкин, Аверин и Ноктев. Когда Северов представился, Грязодубова хмыкнула, но ничего не сказала, просто пожала руку, как и всем остальным. Прошли в столовую, там уже ждал завтрак. Командир дивизии решила, по-видимому, что ей устраивают показуху, пытаются произвести впечатление, но опять ничего не сказала, только снова хмыкнула. После завтрака, прошедшего в неторопливой беседе о текущих делах, Прошли в штаб, где она принялась изучать документы. Оценив объем проделанной работы, Валентина Степановна рассматривала своего первого заместителя уже с интересом. Все оказалось гораздо лучше, чем она себе представляла. День прошел спокойно. Комдив наблюдала за работой, но вмешиваться не стала. А вечером неожиданно вызвал Олега к себе. «Проходи, садись за стол. Чай будешь?» «Спасибо, не откажусь». Василиса снабдила северную баночкой земляничного варенья. Пришлось кстати. «Переживаете, небось, что вами баба командует?» Спросила Березодубова, разливая чай. «Нисколько», — пожал плечами Олег. «Сейчас повода нет, да и дальше, я надеюсь, не будет». «Он как? Ну, договаривай». «Да я все уже сказал». «Я здесь со всеми, кроме комиссара, давно знаком, воевали вместе. Доверяю им во всем, они не мне». «Мы не просто хорошая команда. Второй такой нет». «Да, пожалуй, такого количества героев и дважды героев в одном подразделении я еще не видела. Но дело не в этом. Вот ты мне скажи, у нас мужчины и женщины в правах равны?» Северов усмехнулся. «Да зачем вам это? Феминизм в рамках отдельно взятой войны? Я бы женщин с фронта вообще убрал, да не в моей власти». «Думаешь, хуже вас воюем?» Лучше? А никакого равноправия нет. Ты хоть одну женщину-генерала видел? Вот я и хочу пример показать, чтоб пошла история другим путем. Каким? Что за путь такой? Я и с мужиками ничем никогда не мерился, а с вами тем более не буду. Я истребитель, мое дело врагов истреблять, а не хвост перед женщинами распускать. И вообще, давайте пить чай. Варенье очень вкусное. Попробуйте. Грязодуба улыбнулась и подцепила угощение ложечкой. Запах какой. Ягода с грядки с лесной не сравнится. Кстати, а почему вы тут награды не носите? Так все друг друга знаем, да и не видно под куртками да регланами. Ну да. На следующий день Валентина Степановна с большим интересом изучала работу авиационно-спасательной службы, наблюдала за занятиями, беседовала с летчиками, техниками. Ничего в существующей системе она менять не стала, просто включилась в работу. Первые дни апреля устроили итоговый экзамен. Давали разные вводные. Северов на пару с Железновым изображали немецких охотников. Звено пешек из расположенного неподалеку бомбардировочного взвода воевало за немецких бомберов. Стреляли по конусу, проводили воздушные бои парами и звеньями. Особое внимание уделялось малым сверхмалым высотам. Вместе с первыми боевыми машинами дивизия получила целых три спарки УТИ-4 в очень хорошем состоянии. сущие золото по меркам 43-го года. Использовали их по полной для обучения слепым полетам. Погода не всегда благоприятствовала. Северов использовал такие дни для практической отработки действий в сложных метеоусловиях. Наиболее опытные пилоты тренировались в ночном самолетовождении, так что к концу обучения все пилоты имели допуск к полётам в сложных метеоусловиях почти половина к ночным. Этим Северов законно гордился. Прибыли и ударные подразделения. Командир 10 ГП БАП, майор Аркадий Германович Шелест, оказался сослуживцем Василия Ивановича Ракова, начинал еще в Финскую, на этой войне с первого дня. Потом ранение, учеба в военно-морской академии, снова фронт. И остальные бомберы ему подстать очень хорошо. Командиром винтолетного полка был капитан Виктор Злобин. Его автожиры были сведены в две эскадрильи, транспортную и ударную. Каждый по 9 машин. Транспортные могли перевозить отделение солдат. Ударные несли бомбы, РСы, пулеметы и пушки и были неплохо бронированы. За пару дней до дня Че объявился Мимасралович. Привез с собой целую пачку разных газет. Объединяло их одно. Во всех были статьи о том, как гвардии майор Музыка выступает на различных совещаниях и щедро делится богатейшим опытом седьмого ГИАП. На фотографиях он выглядел великолепно, всегда старался повернуться той стороной, где сверкал орден Александра Невского. Сказанул, что это он поддерживал авторитет полка, заботиться о том, чтобы его полк ни в чем не нуждался. Вечером того же дня прибыла целая колонна машин. Доджи, студеры и один Виллис, который музыка примеривался забрать себе, но пришлось отдать командиру дивизии. Оба дня музыка ходил по аэродрому, присутствовал на полетах, разборах, но ни во что не вмешивался. Молча слушал, иногда кивал с важным видом. Вечером 8 апреля неожиданно построил полк, дал положительную оценку уровня его подготовки, но пожурил за недостаточное рвение в освоении новой техники. В общем, дал понять, что все неплохо, но можно и даже нужно быть лучше. Красивая позиция и очень удобная. Олега так и подмывало спросить, как товарищ комполка собирается управлять полком в бою, но при подчиненных сдержался. А Музыка уже распустил хвост перед Валентиной Степановной, но впечатление произвел не такое, как рассчитывал. «Ну и фрукт», — поделилась за ужином Камдив, «Как он в вашу компанию попал?» Утром 10 апреля прибыл ПС-84 с целой делегацией из управления ВВС ВМФ. Дивизия была построена. Северов отдал рапорт, состоялось торжественное прохождение. Комиссия во главе с представительным генерал-майором, назвавшимся Бортновским Дмитрием Филипповичем, начальником штаба ВВС ВМФ, была приятно удивлена. Музыка, в числе прочих комполков, заслужил первую похвалу. Дальше все пошло как обычно. Проверили документы, планы занятий, посмотрели протоколы принятия внутренних зачетов. В комиссии было несколько командиров из летной инспекции ВВС ВМФ. Они экзаменовали летчиков, делали это тщательно и сознанием дела. В первый же день на ужине, на котором присутствовал, кроме проверяющих, командование дивизии полков, Олег краем уха слышал, как музыка жаловался Бортновскому, что руководство заслуженных людей прижимает, давит авторитетом власти, они властью авторитета. Мол, сил на формирование полка положено много, но будет ли это оценено, он музыка сомневался. Во фрукт. Три дня дивизию трясли и проверяли. Каждый вечер Бортновский подводил итоги. Результаты получились хорошие. Генерал остался доволен. Дмитрий Филиппович был очень въедлив, в сути дела прекрасно разбирался, так что оценка вышла объективной. Очень ему понравилась организация службы технических и других вспомогательных подразделений. Посмотрев на тренировку ОСС, которую специально организовали для проверяющих, пришел в полный восторг. Все время хвалил командиров полков, не персонально, но музыка ходила именинникам. Наконец, по окончании контрольных мероприятий Бортновский дал самую высокую оценку дивизии, объявил благодарность командованию за прекрасную организацию службы и в превосходном настроении убыл в Москву. Вологдин сказал Северову, что такого спектакля он в жизни своей не видел, хотя до войны посещал театры в Москве и Ленинграде. Особенно его восхитило, как музыка умудрился ловко поставить себя рядом с инспекторами. Представил все так, будто учил работать новичков, заместителей на штаба, И вот оценивает результат. Да, он определенно не дурак. Таких надо тихо убивать в раннем детстве. Впрочем, небольшую компенсацию удалось получить от Гризодубовой. Она, не особенно стесняясь в выражениях, дала оценку работе командира седьмого ГИАП и предупредила, что любоваться на него не будет, спишет куда-нибудь к какой то бабушке. Пообещала лично проконтролировать его действия. Мимосралович посмурнел, но оптимизма не потерял. но что-то надеялся. На его счастье, Валентина Степановна вскоре улетела в Москву, так что второй акт марлезонского балета оказался отложенным. На следующий день пришел приказ на перебазирование в район Богучара. Стало ясно, что дивизии предстоит участие в боевых действиях по разгрому южной группировки вермахта, рвавшейся в 1942 году к Сталинграду и на Кавказ. Места Олегу известные, по службе в 489-м полку, Он стоял, конечно, километров на 250 юго-восточнее, но это не столь принципиально. Северов обговорил все вопросы с Булочкиным, и колонна БАО и батальона охраны ушла в Мценск грузиться. Большую часть пути они проделают по железной дороге. Мимосралович, получив очередной вызов, опять куда-то смылся, похоже, полетел пожинать лавры и надолго пропал. На обустройство аэродрома предполагалось потратить около недели. Штаб ВВС ВМФ обещал решить вопрос о помощи местных товарищей и выделить ненадолго какую-нибудь туловую часть, помочь со строительной техникой. Северов продолжал заниматься с летчиками, хотя уже не так интенсивно. Наконец, 13 апреля, Булочкин доложил о готовности принимать полки. До нового места базирования было немногим более 500 километров, так что перелетели без промежуточных посадок. Каждую из эскадрилью истребителей и штурмовиков лидировал Ту-2, Звено управления шло само. «Дугласы» привезли последних техников. Все, на аэродроме под Мценском не осталось ни одного человека из первой ГСАД. Звено связи на своих У-2 добиралось самостоятельно с промежуточной посадкой. Аэродром располагался недалеко от берега Дона, но красоты природы Олега пока не трогали. После посадки он разглядел на небольшом холмике РЛС. Подошедший Булочкин, поздоровавшись, перехватил взгляд Северова и подтвердил, что дивизии приданы радиолокационная рота и рота радиоразведки. Шикарно живем! Северов направился в штаб второй воздушной армии. Дивизия поступала в прямое подчинение ее командованию как отдельное подразделение. Необходимо было представиться и получить задачи. Олег вылетел парой с Женей, на всякий случай надел гимнастерку с наградами. Командующий армией генерал-майор Степан Акимович Красовский принял Северова сразу. Вместе с ним в кабинете находились бригадный комиссар Сергей Николаевич Рамазанов и начальник штаба армии полковник Петр Игнатьевич Брайко. Видимо, только закончили что-то обсуждать. Олег не настолько подробно помнил историю войны, чтобы знать боевой путь всех частей и подразделений, но, насколько ему было известно, Юго-Западный фронт пережил два формирования. Так что и воздушные армии в его составе были разные. Но поскольку в этой истории прорыва к Сталинграду не случилось, то и переформирования фронта не было. Отсюда и дальнейшее несовпадение с той историей. Вот только маршала Тимошенко Сталин все-таки с должности снял. Сейчас фронтом командовал генерал армии Николай Федорович Ватутин. Никакого Воронежского фронта образовано за ненадобностью не было. Товарищ генерал-майор, Первый заместитель командира первой гвардейской смешанной авиадивизии ВВС ВМФ гвардии подполковник Северов. Представляюсь по прибытии в ваше распоряжение. Все трое недоуменно оставились на Олега. Наконец Красовский нарушил затянувшееся молчание. Подполковник, а что за смешанная дивизия? Их же расформировали все, разве нет? Северов объяснил, что его полки оснащены новейшей техникой и сведены в одно соединение. После наведения генералом справок в штабе фронта стало понятно, что с соблюдением секретности немного переборщили, и до него информацию просто не успели довести. Посмотрев документы, Красовский стал расспрашивать про автожиры и Хадссоны. Северов пояснил. «Да, про АСС мы слышали, вот только в нашей воздушной армии ее работа толком не налажена. Ни осназа, ни соответствующей техники нет». «Так, еще вопрос. Опыт работы с радиоулавливателем самолетов имеете?» Или будете на ходу учиться? И вообще, с чего вдруг такую штуку дивизии придали? Опыт имеем. Работаем давно. Обученные штурманы наведение планшетисты есть. Техника работает нормально. Рота радиоразведки укомплектована по штату. Переводчики опытные. Бойко, отвечаешь? А что за должность такая, первый заместитель? И где командир? Пришлось объяснить. Командование армии подивилось обилию героев и дважды героев. и выразила надежду на грядущие успехи. чудо Юда ты какой-то, подполковник! Ладно, подходи ближе. Сейчас тебя Петр Игнатьич в курс дела введет». Из штаба армии Северов вышел уже затемно, но ночевать не стал, полетел в дивизию. За себя он не беспокоился, а вот Женя допуска к полетам в ночное время еще не имел, но Олег был рядом, их вел радар, так что дошли и сели нормально. а утром 16 апреля состоялись первые вылеты на воздушную разведку. Вечером, когда Олег с Александром Алексеевичем уже завершали работу, дежурный привел с собой фельдъегеря с пакетом. Отправителем числился немного много ни мало начальник генштаба генерал Василевский. Олег проверил печати, расписался в получении. В пакете оказалось письмо с информацией о том, что летающий радар успешно завершил испытание. Прибытие техники в его распоряжение ожидается 20 апреля. Предписывалось подготовить все для базирования самолета. По мнению Северова, такой самолет надо бы держать подальше от линии фронта, на уровне аэродромов бомбардировочной, а может быть и дальней авиации. Но с кем тут спорить-то? Проблемой было то, что зенитных средств аэродром не имел совсем. Все старания на этот счет результатов пока не дали. Пришлось связываться с саженым, объяснять ситуацию. Штаб ВВС ВМФ отреагировал оперативно. Уже 19 апреля на аэродром прибыли две батареи 37 миллиметровых спарок, по шесть установок каждая, три батареи 127 миллиметровых с четверенок, такого же состава, и батареи 85 миллиметровых орудий, тоже на шесть стволов. Серьезно? Всю оставшуюся часть дня... и всю ночь возились с установкой зениток и устройством копаниров. На дворе уже не зима, но еще не лето. Песок в мешки брали на берегу Дона, потом возили на аэродром машинами и подводами, привлекая местных жителей. Работал также целый батальон расположенного по соседству стрелкового полка из армейского резерва. Полная луна позволяла работать без дополнительной подсветки. Успели. Вечером 20 апреля появился «Монстр». в сопровождении двух звеньев яков. Летающий радар зашел на посадку, а яки, покачав крыльями, ушли обратно. Снег давно растаял, но почва, естественно, еще до конца не просохла. Летали только благодаря металлическому настилу, который Булочкин не только сохранил, но и разжился еще. Запас карман не тянет. Вот и пригодилось. Запас у Петровича оказался тройной. С помощью трактора четырехмоторный самолет закатили в подготовленный для него капонир. Булочкин занялся размещением прибывших летчиков, а Олег переговорил с командиром экипажа. Капитан Румянцев, как и весь его экипаж, ранее служил в АДД. Самолет осваивал сразу после команды испытателей. Машина была подготовлена в КБ Андрея Николаевича Туполева и для серийного выпуска не предназначалась. Изучили некоторые иностранные разработки, английские и американские, добавили собственный опыт постройки тяжелых самолетов. В СССР стратегическими бомбардировщиками решено было не заниматься. В известной Олегу истории это привело к копированию Б-29 под названием Ту-4 и игре в догонялке после войны. В этот раз руководство страны решение изменило. Прилетевший монстр под названием Ту-4РЛ не был похож ни на один из известных северово-четырехмоторных гигантов, но был красив. Как красиво все хорошо летающие самолеты. Антенна располагалась над фюзеляжем, поэтому огневых точек было только две — спаренные Б-20 в корме под килем и вверху за кабиной пилотов. Но Румянцев сказал, что это оружие последнего шанса. Вибрация при стрельбе неблагоприятно сказывалась на работе РЛС. Румянцев также поведал, что после отработки основных вопросов применения летающих радаров последует переход на новую элементную базу, гораздо менее чувствительную к вибрациям и более компактную. Дальность обнаружения самолетов составляла, в зависимости от погодных условий, до 250 километров. При этом координаты цели можно было определять на расстоянии до 180-200. Очень неплохо. С экипажем из семи человек и шестью операторами самолет мог находиться в воздухе до 12 часов и висеть на высоте до 10 тысяч метров. Кабина наддувалась и отапливалась. Сейчас заканчивают прием издаточные испытаний еще две такие машины. Они образуют отдельную эскадрилью. То есть, сменяя друг друга, эти самолеты смогут висеть в воздухе круглосуточно. А чтобы Северов не скучал, через полчаса после посадки Тушки прилетел фельдъегерь, привез еще одно письмо от Василевского. В дивизии организовывался еще один полк, пока двух эскадрильного состава. На вооружении его будут ночные перехватчики ПЕ-5МР. Все имеют РЛС «Гнейс ум С дальностью обнаружения самолета около 10 километров и корабля около 30 километров. Ну да, дивизия-то морская, даром что стоит посреди суши. А еще на самолетах имелся тепловизионный прицел. Правда, прицеливаться из него никуда нельзя. Но когда РЛС выходит на минимальную дистанцию, показать направление на самолет противника он может. Кстати, иноземная РЛС новейшая РУС-3, и самолетные. имеют систему распознавания свой-чужой. Все самолеты пока оборудованы ответчиками. Значит, теперь предстояло, помимо, так сказать, основной работы, заняться еще и отработкой действий ночных истребителей. Занимайтесь, товарищ подполковник. А самолётов в дивизии скоро корпус потянет. Эх, где наша не пропадала? Пешки пришли 23 апреля. Только успели приготовить капониры. Опять припахали всю округу. Солдаты стрелкового полка армейского резерва летунов, наверное, уже в три этажа матерят. Тыл называется. Хуже, чем на передовой. Даже поспать толком не дают. Командир полка майор Рощин представился Олегу сразу, как только вылез из самолета. Знал, кому летит. Потому что никого ни о чем не спросил, просто подошел и козырнул. Майор и его ребята оказались довольно молодые и уже тертые. Принимали участие в обороне Москвы, Опыт использования РЛС и ночных полетов имеют очень приличный. Но Олег насчитал 39 пешек на приземлении. Откуда одна лишнее? А это ваша, командир. Ее перегоночный экипаж привел. Расплылся в улыбке Рощин. Товарищ Жуков, когда новую технику смотрел, сказал, что вы в стороне от такого дела не останетесь. Приказал приготовить еще один самолет. Угадал. Угадал. Еще одна новость. Булочкин теперь не командир БАО, а начальник особой авиабазы. Аверин — командир батальона специального назначения при особой авиабазе. Штат расширили прилично, поступает новая техника. Наконец-то пришли БТРы. Обалдеть. Вот музыка охренеет, когда появится. Но охренение музыки, видимо, состоится не скоро. Пришла весть, что он задерживается в Москве. Поскорее бы уж должность освободил, раз не работает. Чтобы усугубить процесс, Северов написал еще один рапорт о его художествах и отправил в наркомат. А вот прибывший Красовский посмотрел на все хозяйство, почесал затылок и сказал. «Слушай, подполковник, тут не пойми, что творится. Мне из ставки указание пришло. Вы теперь мне не подчиняетесь. Только непосредственно ставке». Я с вами свои действия просто согласовываю. То есть, попросту говоря, приказать уже не могу. Могу только попросить. О как! Степан акимович нам делить нечего. Дивизия все равно действует в интересах фронта. С кем же нам еще задачи согласовывать? Нужна постоянная надежная связь с вашим штабом. Кроме того, вот новые заявки на топливо и боеприпасы нас теперь еще больше. На трех площадках базируемся. А с остальным разберемся по ходу дела. Красовский пробыл целый день, лазал по технике, разговаривал с летчиками техническими специалистами, с Синицким, Вологдиным, Кузнецовым и Булочкиным. Вечером поужинал, похвалил организацию питания и собрался обратно. Прилетел он не штабным ПС-84, а на Яке. Уже стоя у самолета сказал, «Мне у вас очень понравилось. Порядок во всем. И новинка на новинке. Но чувствуется ситуация, ты владеешь». И очень жаль, что дивизия не в моей армии, а то Булочкина я бы забрал. В общем, если что нужно будет, сразу обращайся. До свидания. Залез в истребитель и улетел в другой полк, уже свой. Немцы копили силы, ждали, когда просохнет земля, чтобы начать активные действия. Наши тоже копили силы. Замысел был великий — отсечь всю южную группу немецких, итальянских и прочих войск, проделав грандиозную дыру размером почти с половиной Украины. Так сказать, операции по мотивам Большого Сатурна. Задействовались войска Юго-Западного, Южного и Северокавказского фронтов, руководил маршал Жуков. Проводилась масштабная операция по дезинформации противника, что стратегическое наступление будет проводиться на центральном и северном участках фронта. Концентрацию войск в полосе Юго-Западного фронта удавалось пока скрывать, а выжидало наше командование благоприятного момента, который должен был наступить, когда немецкое командование не просто возобновит наступление на Нижнюю Волгу и Кавказ, но и увязнет в заранее подготовленных полосах обороны. 28 апреля Олег впервые взлетел на ПЕ-5МР. Это была новая цельнометаллическая машина, разработанная на базе ПЕ-3. вернее, являвшаяся его глубокой переработкой с учетом выявленных недостатков и опыта эксплуатации. Аппарат понравился. Хотя ощущения были непривычные, все-таки на подобных двухмоторных машинах «Северов» не летал. Истребитель оказался тяжеловат в управлении, но это после ПО-3, разумеется. Вооружение из НС-37 и двух ВЯ стояло под брюхом самолета и имело пламя Поэтому при стрельбе ночью слепить пилота сильно было не должно, хотя шторки, конечно, были. Боезапас был весьма значительный – полторы сотни снарядов у 37-миллиметровой пушки и по 350 увы, у ВЯ. Штурман-оператор имел турель с УБТ. Новые двигатели мощностью 1750 лошадиных сил были не только мощные, но легкие и высотные. Скорость самолета достигала 630 км в час. а потолок — 12,5 тысяч метров. Дальность полета — 2450 километров. Гораздо более совершенные навигационные приборы, двухместная гермокабина с наддувом и отоплением. Штурманом наведения стал лейтенант Александр Ларин, ранее летавший на ПЕ-2. Он с энтузиазмом взялся за освоение нового оборудования, а опыт работы с пигматитом, полученный после временного запрета на полеты из-за ранения, позволил ему достаточно быстро разобраться и с Гнейсом. 29 апреля новый подарок. Добавилось транспортное звено — четыре новеньких С-47. Как пояснила сопроводиловка, чтобы не тратить время на поиск возможности доставить необходимые грузы. Действительно, практически постоянно приходилось что-то привозить, хозяйство было большое. Эти же самолеты привезли 17 новых мотоциклов, 10 трофейных BMW r — И семь харли Дэвидсон WLA-42. На них стали ездить бойцы батальона охраны, Харлеи взяли себе булочки на северов. Теперь, по делам в хорошую погоду, они предпочитали разъезжать на мотоциклах. Вместе с транспортниками прилетела Гризодубова. Новые машины ей очень понравились. Валентина Степановна была выдающейся летчицей, поэтому очень быстро освоила хадсон и теперь с удовольствием сделала несколько вылетов на нем за сбитыми пилотами. Командовать боевой работой ударных и истребительных подразделений она пока не пыталась, присматривалась. Поэтому Северов распоряжался сам, поясняя ей свои действия. Потому как Камдив входила вокруг Ту-2, Олег понял, что она собирается освоить и этот самолет. Но здесь все было не так просто. Удары с пикирования требовали гораздо большего времени для обучения, чем бомбометание с горизонтального полета. Но если вводить в бой ударные самолеты Камдив еще может себе позволить, то вместо управления соединением заниматься эвакуацией нет. Обо всем этом и выговорил Северов Валентине Степановне, когда представился случай. Вечером и наедине. Та сначала скинулась, даже рот открыла, потом подошла к окну и стала молча в него смотреть. С озерцанием начальственной спины Олегу быстро наскучило. «Обижаться не надо. Ничего особенного я не сказал». «Да прав ты», — глухо ответила женщина. Только на КП сидеть, глазами хлопать, тоже не хочется. Возразить на это было нечего, и Северов сменил тему. Его интересовали поставки запчастей, имеющиеся запасы которых подходили к критической отметке. Грязодубова пообещала вопрос решить. Освоившись днем с новым тяжелым истребителем, в ночь с 9 на 10 мая Олег и Саша взлетели в свой первый ночной поиск. Активность немецкой авиации днем была довольно высокой, Истребители 7 и 8 полков постоянно вылетали на прикрытие бомбардировщиков и штурмовиков, которые работали по передвигающимся к участку наступления войскам, складам и базам снабжения железнодорожным узлам. Немцы уже неделю долбили оборону Северо Кавказского фронта и не безуспешно. Переправившись через Дон, они покатили в сторону Ворошиловска и Буденовска, одновременно ударом вдоль реки скатывали нашу оборону в рулон. С задержкой в неделю последовала серия ударов на Харьковской дуге, которая за неимением Курской дуги ее заменяла. Гитлер предельно выкачал войска из Европы, нажал на сателлитов и попытался устроить коллапс обороны на южном фасе Восточного фронта. Генераль-штеблеры были категорически против двух стратегических операций, но вмешалась, как всегда, политика. Кроме того, сделав довольно длительную паузу в активных действиях, и милитаризовав экономику в гораздо большей степени, чем в известной Олегу истории, фюреру удалось насытить войска новой техникой гораздо раньше и в гораздо большей степени. На предложение сначала срезать Харьковскую бородавку, а уже потом развернуть войска на юг, Адольф Алоизович пустился в рассуждение о подавляющем превосходстве сумрачного германского гения над славянскими поделками. Испытания новых танков на трофейных Т-34 ранних выпусков показали их значительное превосходство, а попытки обратить внимание на фронтовые испытания русскими новых образцов бронетехники отклика в душе фюрера германской нации не нашли. Та же история и с авиатехникой. Новые модификации МЕ-109 и ФВ-190 существенно превосходили Як-1 и особенно ЛАГ-3. Наличие ЛАГ-5 Як-1Б и ПО-3 в расчет особенно не принимались, ввиду их незначительного количества. Незначительность объяснялась довольно просто. Их придерживали и направляли в гвардейские полки, которые берегли для решительных действий. А некоторые свидетельства типа использования русскими в Африке новой бронетехники с существенно улучшенными характеристиками объяснялись просто бредними со страху.